Отрезал ломоть хлеба, намазал маслом. Потом вернулся в столовую и набрал номер Беллы Брозен. Я надеялся, что отец в таком состоянии, его, наверное, знабило от волнения, пойдет не домой, а к своей любовнице. Глядя на нее, можно было предположить, что она его уложит в постель, даст грелку, напоит горячим молоком с медом. А у моей матери была... Проклятая привычки. Если человек себя плохо чувствовал, она ему говорила, что надо взять себя в руки, собрать свою волю, а с недавних пор она вообще считает холодный душ единственным лекарством. — Квартира Брозен, — сказала она, — и мне понравилось, что от нее ничем не пахнет. Голос у нее был чудесный, низкий альт, теплый и ласковый. Я сказал, «Шнир, Ганс, вы меня помните?» «Помню ли?» — сказала она сердечно. «Ну, конечно, еще бы! И я так вам сочувствую!» Я не понял, о чем она говорит, и сообразил только, когда она продолжила. «Поймите одно. Все критики такие глупые, тщеславные, самовлюбленные!» Я вздохнул. «Если бы я этому поверил...» Мне стало бы легче. — А вы поверьте и все, — сказала она. — Просто поверьте. Вы не представляете себе, как тут помогает железное упорство заставить себя верить и все. — А вдруг меня кто-нибудь из них похвалит? Что тогда? — О! Она рассмеялась, и из этого «о!» спирально пошла вверх прелестная колоратура. Тогда просто верьте, что вашего критика впервые в жизни одолела честность, и он позабыл всю свою самовлюбленность. Я рассмеялся. Я не знал, назвать ли мне ее просто Белла или госпожа Брозен. Мы ведь были почти незнакомы, а такого справочника, в котором можно найти, как обращаться к любовнице своего отца, вообще не существует. В конце концов, я сказал госпожа Белла, хотя эта актерская манера обращения показалась мне особенно идиотской. «Госпожа Белла», — сказал я, — «я попал в жуткий переплет. Отец был у меня. Мы говорили о чем угодно, но я никак не мог поговорить о деньгах. Ну, никак. Тут я почувствовал, что она покраснела. Я считал ее вполне честным человеком. Верил, что ее отношения с отцом основаны на искренней любви, и денежные дела ей неприятны. «Выслушайте меня, пожалуйста», — сказал я. «Забудьте то, о чем вы сейчас думаете. Не стыдитесь. Ведь я только прошу вас, если отец заговорит с вами обо мне, я хочу вас попросить, не можете ли вы внушить ему, что я страшно нуждаюсь в деньгах? в наличных деньгах, и немедленно, я совершенно без гроша. — Вы меня слушаете? — Да, — сказала она так тихо, что я перепугался. Потом я услышал, как она всхлипывает. — Вы считаете меня скверной женщиной, Ганс, — сказала она, и уже откровенно расплакалась, — продажной тварью, каких много. — «Ну, конечно, что же вам еще думать?» «О, ничего похожего!» — сказал я громко. «Никогда! Я вас такой не считал! Честное слово, никогда!» Я боялся, что она начнет говорить о своей душе, о душе моего отца. Судя по ее неудержимому рыданию, в ней было немало сентиментальности. Можно было ждать, что она и о Маризе говорит». — Напротив! — сказал я не совсем уверенно. Мне показалось подозрительным, что она уж слишком пренебрежительно отозвалась о продажных тварях. — Напротив! — сказал я. — Я всегда был убежден в вашем благородстве и ни разу не подумал о вас плохо. Это была правда. И кроме того, тут я хотел назвать ее по имени, но... Не хватило духу еще раз выговорить отвратительно фамильярная Белла. Кроме того, мне уже по тридцать...